Глава седьмая. День Х-1 Неотвратимо светит солнце. Может быть мало кто заметит, но я не один час бился над этой фразой. Щебечут птицы, и только поэтому я замечаю, что уже день. В это лето Фуджис исполнили «Killing me softly with his song» Роберта Флэг, и я знаю, что буду об этом вспоминать. Ты знаешь, Марк, что завтра у нас годовщина? Три года, как мы вместе.